Лицо капитана помрачнело. Когда существует угроза для всей Академии, мадам революционерка, она существует для всех, и для демократов, и для тиранов. Так что давайте-ка спасем наших собственных тиранов от еще большего тирана, с помощью которого мы сможем их сбросить. О каком это тиране вы говорите? Амулия. Я кое-что о нем знаю. Столько, что уже сто раз мог отправиться на тот свет, если бы не моя способность ускользать в самые опасные моменты. Попросите паяться выйти. Мне нужно кое-что сказать вам наедине. Магнифика!» Байта жестом попросила паяться удалиться, и тот безропотно повиновался. Капитан заговорил так тихо, что Байте и Торуну пришлось придвинуться поближе. «Мул, хитрый игрок». Слишком хитрый, чтобы не понимать притягательности и блеска авторитарного правления. Если он от этого отказывается, то не без причины. Вот почему я думаю, что при личном контакте можно было бы узнать нечто важное, что он скрывает. Он нетерпеливо махнул рукой, показывая, что вопросы задавать не время, и торопливо продолжал. «Я...» бывал там, где он родился Побеседовал с людьми, которые вряд ли долго задержатся на этом свете Именно из-за того, что им кое-что известно Они помнят ребенка, который родился 30 лет назад Смерть его матери, его странную юность Мул, не человек Торан и Байтов вздрогнули Они пока мало что понимали, но фраза звучала пугающе. Капитан продолжал. Он мутант. И как свидетельствует его дальнейшая карьера, результаты мутации на лицо. Я не знаю точно, какова его сила и до какой степени он соответствует образу Супермена из дешевых триллеров. Но то, что за два года он прошел путь от нуля до завоевателя Колгана, говорит само за себя. Видите, какова опасность? Разве может быть в плане Селдена учтен генетический сдвиг с непредсказуемыми биологическими качествами? Байта, медленно, с трудом подбирая слова, проговорила. «Не верю. Это какой-то обман. Почему же люди Мула не убили нас? Чего боятся слугам Супермена?» «Я же сказал...» Я не знаю степени его мутации Возможно, она еще не завершена И поэтому он пока не готов к нападению на Академию В такой ситуации самое разумное с его стороны Дожидаться завершения мутации А теперь давайте вернемся к паяцу Позовите его, я хочу с ним поговорить Капитан перевел взгляд на вошедшего, дрожавшего от страха, Магнифика, у которого высокий крепкий мужчина, пристально глядевший на него, явно не вызывал доверия. Капитан спокойно спросил паяца. «Ты видел Мула собственными глазами?» «О, я видел его слишком близко, благородный господин, так близко, что у меня все кости им переломаны». «Не сомневаюсь, можешь его описать». Мне страшно вспомнить о нем благородный господин. Он такой громадный. Рядом с ним даже такой могучий человек, как вы, показался бы муравьем. У него ярко-рыжие волосы, как огонь, а руки у него такие сильные, что я не смог бы сдвинуть его с места, уцепись я и потянись за все силы. Видимо, Магнифика вспомнил пережитые кошмары и весь как-то сжался. Часто, на потеху своим генералам, а то и для собственной забавы, он брал меня указательным пальцем за пояс и подвешивал вот так. А я должен был читать стихи. Только после двадцатого стихотворения он отпускал меня, причем каждое стихотворение должно было быть только что сочиненным и безукоризненно срифмованным. А порой он требовал еще и еще. Он человек страшной силы, благородный господин и ужасной жестокости. А глаз его, благородный господин, никто никогда не видел. Что? Повтори. Он носит очки, благородный господин, очень странные. Говорят, они непрозрачные, потому что у него... Нечеловеческое зрение Я слыхал Он перешел на шепот Что тот, кто посмотрит ему в глаза Умрет на месте Он может убивать взглядом Благородный господин Испуганный взгляд Магнифика перебегал С одного лица на другое Он молитвенно сложил руки Это правда, клянусь вам Это правда Байта глубоко вздохнула Похоже, вы правы, капитан. Что будем делать? Командуйте. Так, давайте рассудим здраво. Как я понимаю, никаких дел у вас здесь больше нет. Верхний барьер открыт. Мы можем стартовать в любое время. Тогда стартуйте. Может быть, Му и не хочет ссориться с Академией, но отпускать Магнифика рискованно. Наверху вас запросто могут ждать, если вы... «Благополучно исчезните кто будет виноват?» «Вы правы», – мрачно признал Торан. «Однако у вас есть защитное поле, и скорость повыше будет, чем у любого из их кораблей, поэтому, как только выйдете из атмосферы Калгана, рвите вперед как можно быстрее». «Хорошо», – холодно согласил Байта. «А в каком качестве мы вернемся в Академию, капитан?» «В качестве дружественных представителей Калгана, если вы не против, по-моему, в этом не будет ничего удивительного». Не сказав ни слова, Торон отправился к пульту управления. Все ощутили легкий толчок. Только когда Калган остался далеко позади, и Торан приготовился к первому межзвездному прыжку, лицо капитана Притчера едва заметно смягчилось». Ни одного корабля армии «Мула» не встретилось на их пути. «Похоже, он таки позволяет нам увезти Магнифика», — сказал Торан. «Что-то у вас не сходится». «Только в том случае, если он почему-либо хочет, чтобы мы его увезли». «Тогда...» «Плохи дела Академии». Наконец был совершен последний прыжок через гиперпространство — До Академии оставалось лететь сравнительно недолго, и они поймали первую передачу на гиперволнах за время полета. Их внимание привлекла одна из новостей. Диктор упомянул о том, что некий диктатор, имя которого почему-то названо не было, послал в Академию ноту протеста по поводу насильственного увоза своего придворного. После этого сообщения диктор перешел к спортивным новостям. Капитан Притчер процедил сквозь зубы. Все-таки он нас опередил и, подумав, добавил «Значит, он готов напасть на Академию. Ему просто был нужен повод. Теперь ситуация для нас несколько осложнится. Придется поторопиться».